А больше всего он похож на художника Черткову уже, описанного Гоголем. А Зарян талантлив, только не дал себя настояться. Но вот дадут ему казённую квартиру с окнами на солнце, на подоконник поставит он четвертны из вишни, малины с апельсинными корками, с листом чёрной смородины. Холдно. Там, на Дворяцкой площади, танцуют у креста Англ в честь Александра, он греец. На Гороховой есть мы с доброй надежды тёплый кабак. Федотов вошёл, сел. В трактире на стенах раскрашенная фигура бабилины гречанки, командовавшей флотом, и лубочный рисунок Последний день Помпеи. В углу пьют пиво писцы, рассуждают про войну. Спорят о Наполеоне третьем. Вылез вместо революции, вылез. Спорят, имеет ли право Наполеон называться третьим, если второго как будто и не было. Наш-то царь и за царя его не считает. Один из песцов, маленький, похожий на Чижика, имеет отдельное мнение, жалеет о республике и с таинственным видом говорит новое слово «демократия» компании Чижика выслушала, помолчала. Старый бритой писарь собрал волосы писарёнка своей лапой, потряс его, пригибая к полу и приговаривая равнодушно: "Выволочка это называется. Применяю к тебе средства домашние по твоей тупости, и потому что посторонних нет, а их благородие, которые за столом сидят, тебя, дурака, простят". Писаренок тряхнул головой и, вздохнув, сказал компании. «Изволит спорить с такими задорными людьми, бедный Чижик!» «Разве домой пойти?» «Дома та же головная боль, постылый макет патриотического института и письмо из дома на бумаге с пятнами от слез. Все одни неприятности, все очень неспокойно». Делать макеты для построения картины Федотова научил Брюлов. Но и макет не помогал увидеть картину живой. А стоит ли самому жить? Несомненно, но надо жить иначе. Юлия смотрит со стены. Она убегает, закинув голову, шарф падает с милых плеч. Мать-купчиха удерживает дочку по-простому за юбку. «Ты ушла, моя милая». Так надо было. Живи счастливо в Качановке, книжки читай, сиди на мягком диване, а я пойду погуляю, коршуна с собой возьму, посижу у реки на камнях. Так гробы, наваленные гранитные камни, продолжают набережную. Впереди в зморье, там, где сейчас закапывают павший скот, лежат пятеро декабристов. А вот и я. Не принимаете? Говорите, что я не однополчанин. Павел Андреевич стоял долго, потом сел на камни, обхватил голову руками и начал плакать. Насилу Коршунов увёл его. Федотов плакал дорогой, плакал дома, катаясь по полу. Коршунов положил на голову Павла Андреевича холодное платентс. Федотов в стих Потом встал, спокойно приказал Коршинову оставаться дома и ушёл. Пропал из дому Федот. Прошёл слух, что он присматривал люстру для новой квартиры. Пошёл потом к Бейдеману и оставил записку о величай искусстве. После него пришёл Коршинов, он повсюду искал хозяина. Потом академию известили из полиции. В части содержится сумасшедший, который говорит, что он художник Федотов. Конференц-секретарь подтвердил, что такой художник действительно существует, и что он даже академик, и нужно его отправить в сумасшедший дом. У друзей Федотова рассказывали, что Павел Андреевич людей узнаёт, но просит к нему не ходить, что он собирает вокруг себя сумасшедших и учит их рисовать. Говорит о терпении и об искусстве на клочках бумаги рисует самого себя математический знак бесконечности игральные карты с надписью в абанк